Признаки старости Старость — не радость. Эти слова, произнесенные подростком, забывшим дома дневник, вызовут смех в классе. Сорокалетняя женщина, произнося эту поговорку, рассчитывает на искреннее возмущение лиц противоположного пола. Что вы на себя наговариваете? И только из уст пожилого человека эта фраза звучит с правдивой горечью подтверждая, что возрастные изменения приносят многочисленные проблемы со здоровьем, доставляющие массу неудобств и делающие жизнь зависимой от приема лекарств и медицинских вмешательств. Рост и созревание человеческого организма происходит до 25 лет, затем наступают зрелости старения, естественные процессы, запрограммированные природой. Возрастные изменения приводят к хроническим заболеваниям, которые протекают у пожилых людей по-разному. У одних заболевания быстро прогрессируют и приводят к смертельному исходу. Другие, нацеленные на долгую жизнь, противостоят возрастным болячкам и успешно замедляют разрушительные процессы старения. Особенности процесса старения зависят от многих факторов, главным образом от состояния здоровья, образа жизни и генетической предрасположенности. С возрастом чаще всего наблюдаются следующие изменения. Снижается ответная реакция на стресс в результате нарушений в нейроэндокринной системе. Снижается функциональная активность иммунной системы. В связи с этим повышается восприимчивость организма к инфекциям, развивается затяжное течение заболеваний, уменьшается защитная функция фагоцитов и макрофагов, Снижение иммунитета ведет к увеличению риска развития онкологических заболеваний, туберкулеза, нетипичному течению многих заболеваний, что затрудняет диагностику и приводит к неадекватному лечению. Уменьшается количество мышечной ткани, что сопровождается увеличением массы жировой ткани. Слой подкожного жира ранее равномерно распределявшийся по всему телу, теперь истончается, и жир накапливается в области живота. Человек утрачивает способность интенсивно расходовать жиры, в том числе холестерин и жирорастворимые вещества, и они начинают накапливаться в организме, подготавливая почву для развития таких тяжелых заболеваний, как гипертоническая болезнь ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет второго типа. Уменьшается масса костной ткани, повышается риск развития остеопороза, Уменьшается содержание воды в организме, что приводит к замедлению обменных процессов и ухудшению всасывания водорастворимых веществ. Нарушается способность поддерживать постоянный уровень глюкозы в крови, что ведет к развитию диабета второго типа у многих пожилых людей. Изменения в работе сердечно-сосудистой и дыхательной систем приводят к ухудшению доставки кислорода, и питательных веществ к различным органам и системам организма. Снижение активности пищеварительных ферментов ведет к нарушению функции желудочно-кишечного тракта. Снижаются обезвреживающая функция печени и выделительная функция почек, что ведет к накоплению токсических продуктов обмена веществ. Нарушаются зрение и слух. Снижается выработка гормонов щитовидной железы и половых желез. От снижения выработки половых гормонов больше страдают женщины, так как гормон эстроген защищает женщин от многих патологических процессов, а после наступления климакса представительницы прекрасного пола становятся беззащитными перед ними. Снижается память и способность к усвоению новой информации. Снижается тонус мышечных сфинктеров, и старый человек зачастую не успевает контролировать выделение мочи и кала. К сожалению, возрастные изменения затрагивают ни один орган и ни одну систему, а развиваются одновременно в нескольких физиологических системах, вызывая негативные последствия для здоровья. Поэтому нет ничего удивительного в том, что у старого человека врачи обнаруживают сразу несколько заболеваний, отягощающих течение друг друга. У 50-летних женщины и мужчины в среднем выявляется 4 заболевания, а 80-летних в два раза больше. Чаще всего у больных пожилого и старческого возраста выявляются заболевания сердечно-сосудистой системы, пищеварительного тракта, опорно-двигательного аппарата и диабет второго типа. А теперь предоставим слово замечательной поэтессе Ларисе Рубальской, которая облекла в ироническую юмористическую форму те грустные возрастные изменения, о которых вы только что прочитали. Годы идут, годы движутся, челюсть вставлена, трудно дышится, глянув в зеркальце, одна кручина, шея в складках, лицо в морщинах, Туфли куплю, в журнале копия, Носить не могу плоскостопия. Вдаль не вижу, вблизи, как безрукая, Не то дальнозоркая, не то близорукая. И слух стал немного ниже. Пошлют подальше, иду поближе. Нам Пушкин пел очень упорно, Любви все возрасты покорны. Мол, и в старости на любовь есть сила, Но я вам скажу, не тут-то было. Хочу кокетничать, глазки в пол, а лезу в сумочку, где валидол, К мужчине в объятия хочется броситься, намешают да очки на переносице. А память стала низкого качества. Зачем легла к нему, забыла начисто? Одно утешение со мной повсюду. Я хуже, чем была, но лучше, чем буду. Как замедлить наступление старости? Как продлить время, обозначенное я сейчас лучше, чем буду? Как избежать или отсрочить прогрессирование старческих болезней? Врачей, ученых и простых людей давно занимает этот вопрос. Мы с вами не являемся исключением из этого списка, а потому наш дальнейший разговор посвящен практическим действиям по продлению жизни и активному долголетию.